«Я, Господь Бог Всевышний, через избранного мною человека в России, моего помощника, в дополнение к знаниям, изложенным в Откровениях, передаю людям нового века толкование, разъясняющее основные положения этих знаний и даю объяснение текущих событий на земле в преломлении божественных основ». Толкование — это продолжение откровений, несущие мои слова, обращённые к людям, для пополнения их мудрости, разума и подготовки их к принятию моей единой религии. Религии — людей новой формации, людей, исповедующих добродетель и любовь ко мне, к делам моим и к себе подобным, как к произведениям моим, в которых есть моя любовь и благодать». Толкования помогут людям достичь глубину знаний и открыть путь к совершенствованию личности, души человека-земли до уровня подобия Бога в вечности. Толкование есть путеводитель человека на земле, есть его божественный компас, указывающий путь человека к истине, к единому Богу, к вечности.